Глава 12. Притяжение вешних лун. Человек может говорить языком человеческим или ангельским, но без любви голос его все равно останется гудящей медью и кимвалом брицающим. Томас Ман. Москва. Наши дни. Привет. Привет. Елена чмокнула Анну в щеку и окинула ее взглядом похудела. «Было с чего?» – откликнулась Анна. «Что-то случилось?» Елена держала на руках малышку и внимательно смотрела на Анну. «Немедленно на кухню». Елена была сводной сестрой Анны по отцу и одновременно популярной ведущей телевизионной программы «Утренний драйв». Елена была ничуть не похожа на Анну. Светло-рыжая, с лебединой шеей и прозрачной зелеными глазами. Ее программа благополучно проходила все подводные камни и буруны телевизионного моря и пользовалась неизменной популярностью у зрителей. То ли был удачно выбранный формат, то ли сам вид Елены, спокойный и женственный, притягивал к экрану, сказать трудно. Но свою работу Елена любила, и даже рождение ребенка не заставило ее долго сидеть дома. Она пробыла в декрете несколько месяцев и снова вышла в телеэфир, утверждая, что работа ее вдохновляет и кормит и держит на плаву. Муж Елены был не из светской тусовки, напротив. Устав от мужчин, зацикленных на собственные особи, Елена вышла за нормального парня. При этом... Обстоятельства их знакомства нормальными. Назвать было трудно. Примечание. Читайте об этом в книге Екатерины Барсовой «Роковое пророчество Распутина». Конец примечания. Муж был человеком надежным, и Елена с трудом, но на собственном опыте поняла старую поговорку «Не по милу хорош, а по хорошему мил». Подрастала малышка названная в честь нее Анечкой. И Анна радовалась за сестру, которая, пусть путем проб и ошибок, но в конце концов обрела простое женское счастье. Когда Елена в беседах пыталась сказать Анне, что ей нужно спуститься с небес на землю и осмотреться вокруг, что Данила с его работой и бешеным графиком ей никак не подходит, и нужно обратить внимание на более надежных товарищей, Анна обычно обрывала сестру понимая, что настоящая правда всегда горька, и поэтому лучше воспринимать ее дозированно и по частям, а не всю сразу. Жила Елена в элитном доме, в большой квартире с зимним садом и длинным коридором. Но особенно Анна любила кухню, выходившую на просторную лоджию, которая была переделана под зимний сад. На кухне можно было беседовать о своем, девичьем и одновременно поглощать разные вкусности. Анна не была гурманкой. Елена же ценила еду как одно из жизненных удовольствий. При возможности любила готовить, говоря, что готовка ее успокаивает и радует. «Вот и сейчас...» Когда Анна сидела на кухне и смотрела на то, как Елена разогревает ей в микроволновке ужин, еду, от которой по кухне плыл необыкновенный аромат, тревоги и страхи исчезли, и казалось, что впереди будет только хорошее. Через какое-то время перед Анной стояла тарелка с аппетитной картофельной запеканкой с грибным соусом. Она поймала улыбку маленькой Анечки и улыбнулась в ответ. «Растем не по дням, а по часам», — сказала Елена. «Скоро потопаем, и все. Нужен будет глаз да глаз, чтобы от разных металлических штучек уберечь». Она провела рукой по волосам. «Ну, рассказывай, что там у тебя?» «Но сначала поешь». Когда Анна поела, сестра спросила. «Кофе, чай, молочный коктейль?» «Давай кофе». «Все вкусно, но твой кофе обалденный просто. Как ты его готовишь?» «Рецепт нужно знать», — улыбнулась Елена. «Ну, и еще пару секретов». После ароматного кофе Анна сказала, не глядя на Елену. «Тут есть одно дело, весьма серьезное. Скажи, пожалуйста, ты знакома с неким Парамоновым Дмитрием?» Брови Елены взлетели вверх. «Так-так, давай, выкладывай. Что там еще случилось?» Анна почувствовала внутреннюю потребность исповедаться, но промолчала. Нельзя было вываливать на Елену всю информацию. «Может, пойдем в зимний сад?» – предложила она. «Сейчас. Только памперс Аньке поменяю. В зимнем саду, в окружении кофейного дерева с изящными листочками, парочки пальм, и причудливых орхидей, не говоря уже о других растениях и цветах, стоящих в катках в самых разнообразных форм и цветов, Анна ощутила, как напряжение постепенно отпускает ее и в душу вливается покой. За большим окном простиралась панорама ночной Москвы, дома с сияющими огнями и темное небо с едва обозначенными облаками, похожими на взбитую вату. Елена выключила яркий свет и зажгла ночник. Анчоус уснул. Иногда она любовно назвала дочь Анчоусом. Елена забралась на кушетку с ногами. Теперь она сидела, прижавшись к Анне, и ее глаза мерцали в полутьме таинственным блеском. «Сейчас принесу еще кофе и очень вкусные пирожные». Две чашки кофе стояли на кованом столике рядом с тарелками с пирожными, обсыпанными шоколадной крошкой. Анна смотрела с любовью на Елену и думала о своем. «Ну, я тут расследую одно дело, и Парамонов в нем фигурирует». Елена слегка присвистнула. «Прости, но это звучит почти абсурдно. «Где все мы и где Парамонов? Какие у тебя могут быть с ним дела?» «Ты у него, кажется, брала когда-то интервью», — ответила вопросом на вопрос Анна. «Брала, и что?» «Каким он показался тебе?» «Каким?» Елена на секунду задумалась. «Уверенным, наглым человеком, который возьмет то, что причитается, и переступит через всех, кто стоит у него на пути». «Да зачем он тебе сдался?» «Я бы не советовала тебе иметь с ним никаких дел». «Но, может, ты все-таки объяснишь ситуацию?» «Объясню». «Он, оказывается, является потомком одного человека, который был вхож в круг Булгакова и который писал на него доносы». Елена с удивлением посмотрела на нее. «Ты стала литературоведом?» Анна невольно рассмеялась. «Конечно, нет». Хотя, почему бы и не сменить профессию? Иногда мне кажется, что, может быть, я выбрала не ту стезю. В последнее время мне попадаются дела, связанные с писателями. Разве это плохо? Примечание. Читайте об этом в книге Екатерины Барсовой «Итальянская любовь Максима Горького» и «Заветный ковчег Гумилева. Конец примечания. «Все, что расширяет нашу жизнь, прекрасно. И даже, я бы сказала, изумительно. Поверь, я зря говорить не стану. Так что там у тебя с человеком, следившим за Булгаковым? Ты говоришь, что Парамонов его наследник, в смысле потомок? Да, он живет в том же самом доме и по тому же адресу, что жил и тот человек». «Но это крайне невыгодная для него информация», сказала задумчивая Елена, наматывая волосы на палец. «Более того, она способна его погубить. Он же собирается идти в политику с дальним прицелом. Его биографию будут пристально разбирать, и если этот факт всплывет, то политическую карьеру Парамонова это здорово подпортит, а может, вообще поставит крест». «Люди, которые обладают этой информацией, умирают один за другим». «И ты думаешь?» — шохнула Елена, не закончив фразы. «Не знаю, но ему ведь это выгодно». «На него это, в принципе, похоже. И что ты думаешь делать?» «Не знаю». Мне нужно точно установить, что Парамонов был во время последнего убийства в Москве. Он встречался с неким Сокольским, а после тот был убит. Видимо, шантаж не прошел, и Парамонов решил, что лучше убрать своего визави. Елена, ты можешь мне помочь в этом? В том чтобы установить дату, был он или все-таки нет в это время в Москве? Каким образом? «Ты же брала у него интервью!» «Брала!» — эхом откликнулась Елена. «Позвони и как-нибудь аккуратно спроси!» «Легко сказать! Ты хоть представляешь, что ты мне предлагаешь?» «Я все понимаю, но другого выхода нет! Я влипла в это дело и должна довести его до конца!» «Правдорубка! Правдолюбка!» «Ума не приложу! Как это лучше сделать?» «Ты же такая умная! Подумай! Не льсти и не подлизывайся! Это дело серьезное!» На некоторое время они замолчали. Анна сделала несколько глотков кофе. Елена смотрела прямо перед собой, механически наматывая волосы на палец. Наконец она воскликнула. «Эврика!» Я, кажется, придумала. Я могу ему позвонить и спросить, звонил ли он мне в это время по телефону, типа высветился его номер. «Ты хочешь звонить прямо сейчас?» «А чего откладывать?» «Выйду в скайп, а ты сиди и молчи». Связь наладилась не сразу. Сначала на экране были помехи, потом треск, и вот на экране компьютера возник мужчина. «Лена, привет!» – помахал он ей рукой. «Рад тебя видеть!» «Спасибо, Дмитрий, отдыхаешь?» «Да, я в Майами. У нас тут жара и все отлично. Сейчас я на яхте». «Хорошего отдыха, Дмитрий. Слушай, у меня твой телефон недавно высветился 5 апреля. Я подумала, что ты хотел встретиться со мной. Или какие-то другие вопросы возникли. Ты был в Москве?» Возникла легкая заминка. «Точно не помню, надо посмотреть. У меня сама, знаешь, жизнь такая, сплошные перелеты. То одно место, то другое не уследишь. Понятно». «Мне один друг сказал, что видел тебя в районе улицы Воздвиженка!» Анна впилась глазами в экран, и ей показалось, что Парамонов вздрогнул. Его улыбающееся лицо на секунды исказило гримаса растерянности и ужаса, но он тут же взял себя в руки. «Ну, таких деталей я уж точно не помню. Меня вызывают по внутренней связи. Пока!» И он снова помахал рукой, выдавив улыбку, как оскал. Но Парамонов не сразу отключил связь по скайпу, потому что последнее, что услышали от него сестры, была смачная трехэтажная брань с возгласом «Кто пронюхал?». Они посмотрели друг на друга. «Ты слышала?» Елена кивнула. «Все сходится», — тихо сказала Анна. «Все. И что с этим делать?» «Не знаю. Я скажу Марку, тому, кто все это затеял, а там пусть решает он». «Как странно. Что именно?» «Эта история, мне кажется, что она будет иметь продолжение». Анна не успела ничего сказать, как раздался звук открывающейся двери, и к ним ворвался белый лабрадор Дэн. Дэник. Он уткнулся мордой в колени Анне, А потом поднял голову, она почесала его за ушками. «Да я нехороший, хороший!», хороший" — промурлыкала она. На морде собаки расплылось нечто, напоминающее улыбку. Елена пошла в коридор, вслед за ней и Анна. Игорь стоял в коридоре, большой, громогласный, его голос напоминал рык. Добрался с трудом, пробки такие, думал, все, приеду за полночь. «Тише! Анчоус спит!» А я думал с ней поговорить. Игорь у нас приверженец теории, что младенцы все понимают. Он читает ей слух Пушкина, Тютчева, Агнию Барто. А что не так? Последние теории гласят, что младенцы все осознают уже с момента зачатия. Разве ты сама не слушала классическую музыку, когда анчоуз была у тебя в животе? «Помню, помню», – заворковала Елена, прильнув к мужу. «Как хорошо, что они нашли друг друга», – подумала Анна. «Хороший брак – вещь настолько иррациональная, что бесполезно размышлять, почему это так, а не иначе. Действительно, браки заключаются на небесах, лучше не скажешь». Столько Елена перетерпела от своих бывших ухажеров, которые только пользовались ею. Как она страдала и переживала, а сейчас у нее нормальная женская жизнь. Ты, наверное, голодный? Есть маленько. Разогрей все, пожалуйста, сам. Я сейчас с Анютой закончу разговор. Нет проблем. Они прошли снова в зимний сад. Тарелка с пирожными, которая стояла на столике, была пуста. Куда делись пирожные, было понятно, посмотрев на Деника. Он сидел под кофейным деревом и облизывался. «Так-так, мелкий воришка», — сказала сукоризной Анна. «Разве ты забыла, что всю еду надо убирать или ставить повыше, куда он не может дотянуться?» — рассмеялась Елена. «Но у меня есть еще пирожные, не переживай». Они договорились, что Анна передаст все данные и информацию о разговоре Марку, тот уже распорядится ею по своему усмотрению. Елена предложила Анне заночевать у нее, но та отказалась. Ей хотелось домой.